сложившимися в ему одному известную конфигурацию. Вроде бы чуть наивные кругловатые глаза, прикрытые очками в тонкой, почти невидимой металлической оправе, белозубая улыбка на выразительных губах, облик чуть отстраненный, чуть удивленный, в пензе назвали бы профессорским и не ошиблись бы. Кто-то из великих учил, что размышление притупляет волю и Мешает действию, но, к счастью, в голове у меня сработал какой-то винтик или болтик, и, трепеща, я подошел к великому человеку. — Здравствуйте, мистер Кроссман! Помните, мы недавно беседовали на приеме во французском посольстве? Мне хотелось бы пригласить вас на ленч. Обмирая от страха, фыркнет и пройдет мимо. Я протянул визитную карточку. Вдруг начнет допрашивать, когда именно мы имели счастье обмениваться суждениями. Правда, я хорошо знал, что большие люди постоянно болтаются в иностранных посольствах и вряд ли обладают такой колоссальной зрительной памятью, чтобы фиксировать все физиономии, которые к ним подкатываются, как колобки». Кроссман протянул мне руку и лучезарно улыбнулся. «Конечно, помню!» «Мы славно тогда поговорили. Вот что значит воспитанный человек, а я наглый врум и шпион. Знаете что? У меня нет с собой записной книжки. Позвоните моему секретарю, и он выберет для нас с вами удобное время». Он послал мне еще одну светлую улыбку и быстро прошел к ожидавшему его посетителю. Окрыленный удачей, я вылетел из Вестминстерского дворца, ощущая себя Гераклом, только что совершившим все двенадцать подвигов. Шуточка ли? Заорканить звезду будущего министра по социальным вопросам Лейборисского теневого кабинета, близкого друга лидера партии Гарольда Вильсона. И вообще... Моему тщеславию льстила циркуляция в верхах. К тому же солидной политики меньше врали в приватных беседах, чем вечно перепуганные апоссумы из форин-офиса и иногда могли запросто выложить нечто секретное. Набирая заветный номер секретаря, я нервничал, зная, как вежливо и красиво англичане умеют дать отворот-поворот. Однако все обошлось. И вскоре мы счастливо соединились за вполне пристойным ленчем в моем любимом кафе «Ройелл», где пивали и едали все гении Англии и, наверное, все выдающиеся советские шпионы. О, скромность! Ты сестра таланта! Предварительно прочитал содержательную заметку о Платоне в энциклопедии «Британика». Между прочим, невежда читала, впервые в жизни услышавший о Платоне и прочитавший заметку, способен так огорошить профессора философии, что тот будет страдать от собственного невежества и перечитывать философа в оригинале. Так уж устроен мир. Образованные люди вечно сомневаются, а разные малограмотные отморозки лепят трюизмы и чувствуют себя на коне. Видный политик идет на контакт с мелкой сошкой из посольства не ради омарового супа в хорошем ресторане, точнее, не только ради него, а чтобы получить крохи информации о политике правительства дипломата. Тут я тоже подготовился и с глубокомысленным видом изложил некоторые нестандартные тезисы, почерпнутые из материалов АПН. они, по моему разумению, могли свидетельствовать о моей близости к высочайшим кругам, тем паче, что иногда я прямо бухал, как намекая, что чуть ли не парился вместе с ним в бане. Не знаю, как оценил мою персону бывший шеф службы психологической войны, но вскоре через секретаря он пригласил меня в клуб «Атенеум» — редкость для парламентария. Это братья не бросает свои представительские денежки на ветер. Уж лучше провести вечер с пикантной дамой, а ресторанный счет списать на высокопоставленный контакт. Но не будем лить бальзам на душу. В то время советские граждане были экзотической изюминкой